Глава восемьдесят девятая. А.Е. Инн что-то замышлял. Весь день он возился с радиопередатчиком под кроватью. Ночью Инн исчез. Когда я упомянул Эрнеста, он раздраженно ответил, что искал его, но не смог найти. Многие беженцы подхватили дизентерию или инфекцию и умерли. Вполне вероятно, что Эрнест тоже умер. «Ты же знаешь, какие жуткие условия в том районе», — сказал он мрачным голосом. Я не поверила ему, но мои мысли путались. Сильная головная боль и лихорадка лишали меня последних сил. То, что сказал ин могло быть правдой. Вернувшись однажды вечером, он завязал уголки простыней и упаковал то немногое, что у нас было. Керосиновую лампу, два круглых жестяных контейнера с полосками сушеного сладкого картофеля и пустую бутылку из под подвиски, которую мы наполнили кипяченой водой. Он бросил свёрток мне на колени. Всё было упаковано, маленькая звезда одета. На рассвете следующего дня в переулок должен был приехать Рикша и отвезти нас на пристань. Я провела ужасную ночь. Мне снилось, как Эрнест играет на фортепиано. Ритмично, энергично и настолько отчётливо, словно это происходило наяву. Боже, только он мог так играть джаз. Только он знал, что значит для меня музыка. Но потом всё изменилось. Звуки его легата покатили словно поток слёз, и это нельзя было ни с чем спутать. Это была прощальная песня. Я проснулась вся в поту ещё до рассвета. Маленькая звезда всё ещё спала, но, к моему удивлению, музыка по-прежнему звучала. Дрожа и кашляя, я вышла во двор в тёмный переулок, затем на улицу и последовала за звуками фортепиано. «В последний раз». Каждый шаг болью впивался в мою голову и вызывал острые спазмы в животе. Я продолжала идти, высматривая Эрнеста, сидящего за инструментом. Но мои мысли путались, зрение было затуманенным. Казалось, я видела тени мусорщиков, ранним утром собирающих мусор, рикш толпящихся у столбов, и мужчин с фонариками, режущих шины припаркованного двухэтажного автобуса. Музыка все еще витала в воздухе, Слабая, как тень в тумане, как лист в бурю. И теперь она была знакома, энергичной совсем, как в старые времена. Меня охватил восторг. Эрнест, скорее всего, был где-то поблизости. Я знала это, потому что музыка становилась все громче, и громче, и громче. И внезапно тени на улице растворились. Рикши, люди с фонариками, мусорщики. Я застыла. То, что я услышала... Было не звуком фортепиано. Это была сирена. А на краю черного неба, где только начал пробиваться рассвет, эскадрилья бомбардировщиков, словно летучие мыши, пронеслась сквозь слой бледных облаков и устремилась к реке Хуанпу, к зданиям в стиле ар деко таможне и высоткам на набережной. Американский би им не Салгал. Нам нужно было покинуть Шанхай. Мне нужно было разбудить маленькую звезду, пока не стало слишком поздно. Но только я собралась повернуть назад, летучие мыши с рёвом пронеслись над высотками и повернули на север. Вой сирены стал пронзительнее, он доносился с севера с японской военной базы. Меня охватила паника. Всё-таки Инн Американские самолёты не собирались бомбить нас в Шанхае. Они нацелились на район Хункоу, где находился Эрнест.